Кто настучал? Да не настучал, не настучала. Протрепался, просто из зависти. Твой друг Коля Бакланов. Каракос кивнул в сторону кабинета моего приятеля и коллеги Вожняка Бакланова. Он же сейчас работает в Губ Как только кончил дело с икрой, сразу переключился на операцию Каскад. Ну, ну а при чем здесь я? А при том, что в Сочи у них целая бригада работает. Засекают людей с большими деньгами и ведут, раскручивают. Если хочешь знать, сколько ты потратил там в кабаках на свою циркачку, зайди к Бакланову, он тебе скажет. Между нами, старик, как хорошая девочка, а подруги есть. Что, у тебя своих мало? Ой, мне всегда мало, ты же знаешь сказал он не без гордости. Ладно, обойдешься. Пока. Я повернулся и пошел в свой в конце коридора кабинет. По дороге хотел зайти к и всыпать ему за болтовню. Но дверь его кабинета была закрыта. То ли в столовой стоит в очереди за рыбой, то ли где-то под делам шляется. Закрыты были и другие кабинеты.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 19 января 1982 года Закончено 21 января 1982 года Количество документов 9 Листов в деле 16 Документ 1 Ответственному дежурному комитету государственной безопасности СССР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 1982 года в 14 часов 37 минут доложил товарищу Юве Андропову лично